Глава 41. Фиона решила перестраховаться. Они все так решили. После того, что не только что пережили, едва избежали встречи со смертью, не стоило искушать судьбу, тыкать в нее палкой и спрашивать, не попробовать ли еще разок. Молли была вооружена и опасна, и ни одна из дам не хотела получить разряд в несколько тысяч вольт от ее электрошокера. Плюс Фиона думала про Саймона Лебона. Он мог стать невольным заложником ситуации, а она не была готова так рисковать, независимо от того, какое удовлетворение им доставит вид меняющегося выражения самодовольного лица Молли, когда они втроем зайдут в магазин. Вместо этого подруги ждали на улице, стоя на тротуаре на безопасном расстоянии, пока в магазине находились профессионалы и выполняли свою работу. Много времени это не заняло. Четверо полицейских в форме вывели Молли из благотворительного магазинчика в наручниках. Последний полицейский нес пакет для улик, в котором лежал электрошокер. Ее повели к одной из полицейских машин, припаркованных у тротуара. Перед тем, как Молли затолкали внутрь, Фиона не смогла сдержаться и показать ей, что они целые и невредимы. — Неплохо для сентиментальных пожилых дам, не правда ли? — крикнула ей Фиона. Когда Молли заметила их, на ее лице появились ужасы непонимания. «Какого... как вы смогли? Это невозможно!» Дейзи поняла вверх, зажатые в кулаке шпильки. «Никогда не недооценивай человека с ловкими пальчиками!» «А теперь мы собираемся обсудить сроки годности и пакеты, которые дают в магазинах, а затем посмотрим, вызовите акушерку», — добавила неравнодушная Сью. До того, как Молли успела ответить, полицейский пригнул ее голову и запихнул в машину. Из магазина появилась инспектор Финчер. Прямо за ней шел сержант Томас. Молодая женщина-детектив вела Саймона Лебона на поводке. «Один маленький мальчик отчаянно хочет вас увидеть». Саймон Лебон подпрыгивал от возбуждения и тявкал, приближаясь к Фионе, и чуть не свалился, потеряв равновесие из-за того, как сильно вилял хвостом. Она подхватила его на руки, и он стал неистово облизывать ей лицо. — Эта ужасная женщина хотела собрать тебя у меня. — Спасибо, дамы, — поблагодарил инспектор Финчер. — Вы хорошо поработали. Теперь я должна спросить, требуется ли вам медицинская или психологическая помощь после перенесенных испытаний. — С нами все в порядке, — ответила Феона. — Если потребуется помощь или поддержка, вы их получите. — Молли призналась в убийстве Салли? — поинтересовалась Фиона. — Пока нет. Но вы трое свидетельницы ее признания. И у нас в любом случае есть все основания для ее ареста за незаконное лишение свободы, угрозы убийством и незаконное хранение оружия. — Она сказала нам, что не убивала Сильвию Стэдман. — Нам она это тоже сказала, — ответила детектив. Молли утверждает, что у нее есть алиби. Она в то время находилась в детской игровой зоне вместе с дочерью. Мы это проверим. Фиона не сомневалась, что Молли говорит правду и не убивала Сильвию Стедман. Она с ней не ссорилась, у нее не было мотива, и от ее смерти она ничего не выигрывала. Молли использовала ту смерть, чтобы совершить убийство Салли Уайлд, подражая убийце с выставки и подпитываясь безумной паранойей. Она считала, что торговавшая сэндвичами Салли ее раскусила. Что будет с маленькой дочерью Молли? спросила Дейзи. Вот ее мне очень жалко. Инспектор Финчер вздохнула. Да, как часто бывает, страдают дети. Из школы ее заберут социальные работники, но Молли сообщила нам, что у нее есть родственники в Корнуолле со стороны отца и родственники со стороны матери в Сомерсете. Социальные службы прямо сейчас пытаются с ними связаться. Нам она говорила, что у нее никого нет, кроме родителей, сказала неравнодушная Сью. Боюсь, это еще одна ложь. А теперь нам нужно записать ваши показания. Конечно, ответила Фиона. Хотите сделать это в магазине? Инспектор Финчер кивнула. Я думаю, мы все заслужили по чашечке чая, улыбнулась Дейзи. Через несколько дней подруги так и не отошли полностью от травмы, полученной в садовом центре. Феона не знала, что хуже — оказаться в заперти и чуть не умереть, или быть преданными и иметь все это время убийцу в своих рядах, которую они не сумели разоблачить. Подруги взяли Молли под свое крыло, а она прекрасно играла свою роль и обвела их вокруг пальца. Хотя они старались сохранять невозмутимость, когда полиция выводила Молли из магазина, Фиона содрогалась каждый раз, когда думала о том, что могло произойти. И не сомневалась, что ее коллеги думают так же. После того, как они оказались на волосок от смерти, она предложила подругам отдохнуть и не выходить на работу. Но ни у кого, включая ее саму, такого желания не было. Лучшие терапией они считали. Общество друг друга. Вместе они сильнее, а их надежная дружба — это лучшая поддержка. Во всем этом нашелся и один положительный момент. Каждая из дам купила по-новому мобильному, потому что Молли разбила их телефоны. Дейзи и Фиона провели апгрейд, выбрали более элегантные, блестящие и быстрые модели. Возможность провести пальчиком по новому экрану, поиграть с фильтрами новой камеры и исследовать новейшие технологии всегда захватывает. С другой стороны, неравнодушная Сью смотрела на это по-другому. Ее телефон служил ей почти десять лет, и она не планировала его менять в ближайшее время, пока моля не наступила на него, буквально пробив каблуком экран. В любом случае, зачем ей новый телефон, когда у нее в ящике кухонного стола, собирая пыль, лежала прекрасно работающая старая Nokia 3310? Она прекрасно подойдет в качестве замены. И Сью принялась превозносить достоинства этой модели, пытаясь оправдать свое решение перед подругами. Она указала им, что это нормальный телефон, настоящий, а не нечто, выпускаемое сегодня, которое ломается, если на него сесть. Nokia 3310 выдержит удар минометного снаряда, а аккумулятор будет работать, пока солнце не остынет. Да, пусть у него только базовые функции — Но она может звонить и отправлять сообщение, что еще нужно. Дейзи заметила, что, может быть, нужен доступ в интернет, которого нет у Nokia. В особенности он требуется для детективной работы, поиска зацепок и подтверждения фактов, когда они ведут дело. В конце концов, Сью сдалась, но к разочарованию подруг купила точно такой же телефон, как у нее был раньше на eBay. Чтобы попробовать забыть о Молли и выбросить из головы вообще все мысли о ней, подруги снова с энтузиазмом занялись расследованием и возобновили попытки дозвониться до Трелейн Фильм Продакшнс. Наконец Фиона отложила свой новый телефон. Грег Трелейн не отвечает на наши звонки. Никто там не отвечает. Да мы действовали основываясь на предположении, что Молли не убивала Сильвию, и это сделал кто-то другой. Они собирались работать над этой версией, если что-то не укажет на иное. Пока все их попытки достучаться хоть до кого-то в Трилейн Фильм Продакшнс, будь то по телефону или электронной почте, разбивались и кирпичную стену. Дейзи ловко орудовала в интернете и не чуралась онлайн махинаций Таким образом, ей удалось раздобыть номер мобильного телефона Грега Трелейна, Но он сразу же переключался на голосовую почту, когда бы они ни звонили. Знаете что, заговорила Сью. Ясно, что этот тип нас избегает, а это наводит меня на мысль, что ему есть что скрывать. Фиона нахмурилась. Или это, или их компания одна из тех претенциозных фирм, которые не разговаривают с людьми типа нас, потому что мы не знаменитые и не богаты. Я начинаю думать, что единственный способ для нас поговорить с ним — это подловить его на улице. Дейзи, которая сидела с головой, погрузившись в телефон, разбираясь с новыми функциями, внезапно подняла глаза. У нее на лице светилась надежда. — Это означает путешествие в Лондон? — Да, наверное, да. Дейзи заерзала на стуле от возбуждения. — О, Боже! Мы едем в Лондон! Мы едем в Лондон! — Для того, чтобы кое-кому задать вопросы, — напомнила ей неравнодушная Сью, А не для того, чтобы развлекаться. Дейзи продолжала радостно ерзать. — Да, но если потом у нас останется время, можем сходить хотя бы в Ковентгарден, если получится. — Я уверена, что сможем, — кивнула Фиона. — Однако не забывайте, что мы в некотором роде займемся слежкой. Нам придется ждать перед зданием Трелейн Фильм Продакшнс, чтобы перехватить идущего на работу Грега Трелейна, а на это может уйти весь день. — А если он где-то сейчас занят съемками? — спросила Сью. — Или в отпуске? — В таком случае нам придется приезжать снова и приезжать, пока мы его не застанем. — Мне это нравится, — улыбнулась Дейзи. — Это может выйти дорого, — нахмурилась Сью. Фиона проигнорировала ее слова. — Когда выезжаем? — спросила она. — Как я понимаю, придется довольно рано, если мы хотим поймать его, когда он направляется на работу. Дейзи отчаянно хотелось максимально использовать время в столице. «Если это его компания, то он приходит первым. Нам надо приехать так рано, как только возможно», — заявила она. «Или он заявляется, когда хочет. Вы же знаете, какими бывают эти творческие люди. Возможно, вдохновение к нему не приходит». Нервнодушная Сью нарисовала кавычки в воздухе. «Пока он не выпьет латте на обезжиренном молоке, и не съест тост из хлеба на закваске». Чем им не нравятся нормальные тосты? Насчет этого не знаю, но для подстраховки, думаю, нам нужно приехать рано, заявила Феона. Выйдем в половине шестого утра. Тогда на месте окажемся в половине восьмого, если успеем на скоростной поезд. Да! закричала Дейзи, то есть я хотела сказать, что это разумное решение. Неравнодушная сью застонала, вяло, реагируя на предложение. — Но нам придется закрыть магазин, если мы все хотим поехать. Может, мне следует остаться? — О, нет. — Я думаю, мы должны поехать все вместе, — запротестовала Дейзи. Все пойдет не так, если мы не будем все вместе. Фиона не могла определить, чем объясняется нежелание Сью ехать. Она не хотела платить за билет или ее пугала необходимость рано вставать. Сью обладала энергией стержня из обогащенного урана, Поэтому Фиона с трудом представляла, что у нее могут возникнуть проблемы с ранним подъемом. Поэтому, вероятно, дело было в билете. Но Сью сказала разумные вещи. Молли больше нет. Так кто останется в магазине, если они все поедут? Хотя, возможно, они зря волновались. Знаете что? На нашу долю только что выпало тяжелое испытание. Нас живьем замуровала убийца-психопатка. Если кто-то спросит... — Магазин закрыт, потому что нам нужен выходной, чтобы прийти в себя. — Справедливое решение, — согласилась Дейзи. Да, наверное. Пусть и с неохотой, но Сью тоже согласилась. Фиона достала свою кредитную карту. — Я заплачу за билеты. Угощаю. У неравнодушной Сью немного улучшилось настроение.